Глава седьмая. Техногенный мир. Я переместилась в ад и сразу же пошла в бар, чтобы найти подруг. У девочек был выходной, впрочем, как и у меня. «Марго!» — окликнула меня Василиса, махнув рукой. Тирина и Калиста уже сидели рядом с ней, и в их глазах читалось такое нетерпение, что я даже удивилась, почему же они были так взволнованы. «Марго!» В очередной раз произнесла Василиса, дождавшись, пока я сяду. «Мой мир сильно отличается от того, к чему ты привыкла. Там практически нет магии, так что колдовать нет смысла. Он больше развит технически, ты обязательно увидишь. Постарайся не вскрикивать каждый раз». При этих словах она взглянула в сторону Калисты, которая тут же покраснела. «Это привлекает излишнее внимание». «Хорошо», — вздохнула я, мысленно думая, что, может, эта затея не такая уж и хорошая. «Отлично! Тогда пошли!» Вася протянула мне руку. «Ты ведь там никогда не была, поэтому я помогу с перемещением!» Пожав плечами, протянула ей руку, а потом не успела моргнуть глазом, как мы переместились. «У нас час до клуба!» Послышался довольный голос Васи, заставляя меня вздрогнуть. «Так что готовимся!» Пока девочки бегали по комнате, я пыталась осмотреться. Должна признаться, место, в котором мы оказались, вызывало у меня много вопросов. Оно было небольшим, но практически полностью заполненным мебелью. Единственное, что мне было тут знакомо, — стол, шкаф и кровать. Какой-то прямоугольный темный предмет, который Василиса назвала телевизором, напомнил мне зеркало. Я ведь в нем отражалась. Правда, крайне плохо. Холодильник был чем-то вроде холодильной камеры у нас. Плита, конечно, отличалась, но только не функционалом. А вот фен мне понравился. Но, по словам девушки, без электричества он в нашем мире работать не будет. И что такое электричество, объяснять долго, поэтому мне советовали просто запомнить. Хуже дела стали, когда мне протянули одежду. «Что это?» — я повертела в руках блестящую чёрную тряпку. «Платье!» — улыбнулась Тирина, надевая юбку. «Вот только та была уж слишком короткой, едва попу прикрывала». Да и наверх девушка надела топ, который завязывался на шее, при этом оголяя живот. Для меня такая одежда была дикостью. Обернулась и посмотрела на Калисту, которая застегивала причудливые синие штаны, облегающие ее, как вторая кожа, а следом прозрачную красную кофту с полосками, прикрывающими грудь. На Василисе было синее платье до середины бедра, с оборками на груди. «Надевай», — посоветовала она. «Думаю, на твоей фигуре оно будет смотреться идеально. И вот эти туфли». Мне протянули черное нечто на высоком каблуке. «Да, прощайте ноги. Здравствуй, лекарь». Вздохнув, стала надевать платье. И как в таком вообще ходить можно? Черная тряпка едва прикрывала грудь и держалась на двух тоненьких лямочках. Да и снизу оно было не особо длинным. Нагнуться в нем я точно не рискну. И мне даже хотелось заикнуться о том, что я готова пойти в штанах, но Калиста подвела меня к зеркалу. И оказалось, что выгляжу я очень даже ничего. Ладно, раз тут такие порядки, то зачем их менять? Правда, прежде чем выйти из квартиры, я собрала волосы в высокий хвост, а также нанесла немного косметики, выделив глаза. Убедившись, что все собрались, Вася вызвала такси, заставив меня в очередной раз округлить глаза а уж когда мы вышли из квартиры, я вообще потерялась. Лифт, подъезд и множество других слов смешалось у меня в какой-то калейдоскоп. Девочки на мои метания смотрели с улыбкой и даже обмолвились, что на моем месте вели себя хуже, шарахаясь от всего. Впрочем, я и сама пару раз подпрыгнула на месте, когда мы оказались на улице. Желтое нечто, подъехавшее к нам, вызвало у меня небывалый интерес. Машина. По словам Василисы, это самое распространенное средство передвижения в ее мире. Нет, когда мы в него садились, было не страшно, а потом оно поехало, и я закусила губу, чтобы не закричать. Мне даже пришлось вцепиться в руку Тирины, так как было действительно страшно. Девочки старались меня отвлечь, рассказывая о том, что квартира, где мы были, принадлежит феям. И Мора, как главное среди них, разрешает пользоваться данной площадью. Деньги тоже меняет она. В этот момент я уточнила, нужно ли мне на что-то скидываться, так как правила мне не озвучивали. Вася заверила, что не надо. Так как я тут впервые, то гуляю за их счет. Мне стало несколько неудобно, но девочки отмахнулись, объяснив, что руководство платит, и мне нужно расслабиться. Не знаю, сколько прошло времени, но мы доехали до нужного места. На входе нас пристально осмотрели и даже ощупали, вызывая у меня острое желание наслать на нахала парочку проклятий, но я все же сдержалась. Стоило очутиться внутри, как по ушам ударила непонятная, но весьма интересная музыка. Правда, с непривычки захотелось пригнуться. Тем временем Василиса провела нас практически в другой конец помещения и усадила за столик. Места, конечно, было не так много, но мы поместились. Пока девочки что-то заказывали, я осматривалась. Народу было много, и все настолько отличались друг от друга, что у меня в глазах пестрило. И, судя по тому, что видела, мой наряд еще считается весьма скромным. Больше всего поражало отсутствие одежды как таковой на некоторых девушках. Парочка вообще танцевала в белье, заставляя меня отводить глаза. «Нет, скромницей я никогда не была, но такое для меня дико». Василиса заказала напитки, которые принесли довольно быстро. Немного подумав, подруга протянула мне бокал с темной жидкостью. «Виски с колой», — сказала она, подмигнув. «Гномий самогон напоминает, но менее ядреный». Я осторожно сделала первый глоток. «Что ж, напиток действительно неплох. Вкус необычный, но в отличие от самогона, не дерет горло». Поэтому, поблагодарив ее за совет, вновь пригубила напиток и продолжила разглядывать зал. Наш столик находился на возвышении, а ниже был танцпол, на котором суетились люди. Многие пары прижимались друг к другу так близко, словно бы это было для них крайне необходимо. Некоторые мужчины, не стесняясь, лапали своих подруг, да и те были весьма не против. «У нас такое только в борделях встречалось, а тут, видимо, в порядке вещей». Когда мы все немного выпили и окончательно расслабились, то решили поговорить. «Ну и как тебе тут?» спросила Терина, окидывая взглядом парней, сидевших за соседним столиком. «Необычно», — пробормотала я, глядя, как подруга подмигивает понравившемуся мужчине. «Я, когда впервые тут оказалась, мало того, что два раза в обморок упала, так еще и едва в тюрьму не попала за нападение», поделилась со мной Калиста. Меня один мужик снять хотел, но я ему нос и разбила. А он какой-то шишкой оказался. Пришлось бежать. А я едва движение не остановила, поделилась своей историей Тирина. Для меня все это было так дико, что я встала посреди дороги. Хорошо, что Василиса была рядом и практически вытащила меня из-под колес. Слушая их, я поняла, что мое пребывание тут еще не самое плохое. Впрочем, день только начался. Кто знает, чем все это закончится. «Марго, главное, если не хочешь провести с кем-то ночь и очутиться непонятно где», — произнесла Вася, глядя на меня, «не пей из чужого бокала. Или следи за тем, что тебе наливают. А то тут и наркотики подсыпать могут, так что потом сама не вспомнишь, что было». После этих слов пить перехотелось. Я даже отставила бокал. «Да не переживай ты», — отмахнулась Калиста, улыбнувшись. «Ты и так мертва. Что тебе еще грозить-то может? Развлекайся в свое удовольствие». «Хм, а ведь она права. Вот только...» «Девочки, а вы не в курсе? Если тело, в котором я живу, невинно, то и сейчас я девственница?» — спросила у них. К сожалению, данный вопрос был для меня крайне трепетным. «Ну, лично я с таким не сталкивалась», — протянула Тирина, немного подумав. «Но подозреваю, что да». «И если ты лишишься невинности тут, то и в том мире тоже». «Вот!» — выругалась я, окончательно расстроившись. «Похоже, пока придется ограничиться алкоголем, иначе последствия могут быть крайне неприятными для меня». Зато девочки явно решили оторваться на полную катушку. Они пили, флиртовали с парнями и танцевали. Я же пока отсиживалась за столиком, так как боялась опозориться». Впрочем, наблюдая за народом, стало понятно, что тут каждый делает, что хочет, и не смотрит на мнение остальных. Конечно, ко мне тоже подкатывали, но я старательно делала вид, что занята. Просто у половины на лице было написано, для чего именно они со мной познакомиться хотят. Пара особо ретивых еще и проклятие вдогонку получили. «А что, ведьма в любом мире ведьма!» Часа через два мне стало скучно. Алкоголь сделал своё дело, и тело расслабилось, а вот мозги категорически отказывались уходить в отрыв. Впрочем, пару раз я всё же соглашалась потанцевать. Вот только один всё время норовил облапать меня. Его руки не поднимались выше моих ягодиц. Второй всячески намекал на продолжение ночи где-то в отеле. А один и вовсе попытался меня купить предложив какой-то препарат непонятного мне свойства. По его словам, большинство девушек готовы на все ради этого. А когда я спросила, почему, меня назвали деревенщиной. Естественно, после такого парнишка получил проклятие мужской несостоятельности на пару месяцев. Как оказалось, сила ведьмы всегда при мне. И вообще, что за ужасные манеры в этом мире? Нет, конечно, и в нашем встречаются такие индивиды, но не так часто. Похоже, данное место — своего рода злачный клуб для любителей всего тайного. Или я ошибаюсь? Плюнув на всех, пошла обратно за столик и заказала очередной коктейль «Секс на пляже». Интересно, почему тут такие названия странные? Вкус неплох, но вот строка меню «Зеленая фея» заставляет подумать совершенно о другом. Они хоть раз видели такую? Я в очередной раз обводила взглядом зал и и неожиданно наткнулась на пристальное внимание. «Грых! А он что тут делает?» Буквально через три столика от нашего сидел Аид с бокалом, в котором плескалась янтарная жидкость. В черной рубашке с парой расстегнутых пуговиц, такого же цвета брюках и ремнем с красной пряжкой он так и притягивал к себе внимание. Заметив, что я смотрю на него, Аид улыбнулся, Отсалютовал бокалом, а потом, немного подумав, встал и направился в мою сторону. «Как отдыхается?» — поинтересовался он, садясь так, чтобы наши колени соприкасались, и был слышен его голос. Рука повелителя ада оказалась за моей спиной, заставляя напрячься. «Как тебе этот мир?» «Необычно», — проглотив слюну, ответила я, стараясь не опускать глаза ниже его груди. «Эх, хорош, зараза! Руки так и тянутся пощупать!» «Думала, что умру, когда сюда ехала. Какая-то жёлтая карета!» «Такси!» — подсказал Аид. «Да, они сильно лихачат. Впрочем, для неподготовленных этот мир не только необычен, но и опасен». «Почему?» — не поняла я, стараясь при этом смотреть куда угодно, но только не на него. Кстати, я заметила, что многие девушки буквально пожирали его взглядом, а некоторые танцевали словно для него, выгибаясь и демонстрируя свои наилучшие прелести. Сам же Аид смотрел на все это со скукой. «Магия тут не работает», — немного помолчав, ответил он, «а магические существа слишком привыкли рассчитывать на нее. Да и в этом мире за наше колдовство можно попасть на опыты». Поэтому я не разрешаю своим людям тут часто бывать или советую брать с собой тех, кто давно здесь ориентируется. Я была удивлена такими словами. Никак не ожидала от повелителя ада заботы о своих работниках. Похоже, всё не так уж и плохо в тёмном мире, как все утверждают. Да и жизнь после черты не стала хуже. Конечно, у меня появилось много обязанностей, но мне они нравятся. Да и я пока успеваю с ними справляться. «Правда, вопрос с книгой пока остаётся открытым». «Кстати, как поживает трактат о вызове?» — вспомнил Аид, посмотрев на меня хитрым взглядом. «Плохо», — покаянно призналась я, опустив голову. «Чтобы начать, мне нужен материал». «И какого же рода материал?» Голос Аида стал похож на шёпот, от которого бежали мурашки по коже. К тому же он нагнулся ближе ко мне, чтобы лучше слышать. «Что вам нравится?» Прошептала я, сглатывая слюну. Столь близкое расположение немного нервировало и волновало. «Какие вещи предпочитаете? Всё же книга о вас, и нужно учитывать ваше мнение». «Хм», — протянул он, сделав глоток из бокала. «Согласен. Что ж, пошли». Он встал и протянул мне руку. «Не знаю, почему, но у меня даже мысли не возникло спросить, куда именно мы собираемся». Я безропотно подала руку, и мы растворились в портале. И это меня удивило. Он же сам говорил, что магия тут не действует, к тому же мы исчезли на глазах стольких людей. Добро пожаловать в мою обитель! произнес Аид, заставляя меня вздрогнуть. Я невольно стала осматриваться. Судя по общему виду, мы в кабинете. Высокие потолки, деревянные полы, одно окно с непонятным видом. То ли море, то ли то ли просто синева, довольно внушительный стол с разложенными на нем папками разных цветов, несколько кресел с мягкой обивкой, в углу кожаный диван, а рядом с ним столик с напитками и бокалы. Судя по некоторым этикеткам, алкоголь элитный. Аид жестом указал на диван, а сам разлил что-то по бокалам и протянул один мне. Я осторожно пригубила, наблюдая, как он садится рядом. Напиток был чем-то похож на виски, который я попробовала в клубе, но более лёгкий. «А как нам удалось переместиться?» — не удержалась и спросила у него. «Вы же сами говорили, что там нет магии». «Можно на «ты»?» — улыбнулся он, заставляя меня сглотнуть. «Для простых смертных переход невозможен, а для Бога вполне. На меня не действуют те законы, к которым все так привыкли. Что ж, вернёмся к книге». «Какие же вопросы тебя интересуют?» «Для начала, что бы вы сами хотели?» Вопросом на вопрос ответила я. «Может, для вызова нужно что-то особенное?» «Ага», — улыбнулся он, сделав глоток. «Я бы предпочел, чтобы меня вызывали к накрытому столу с хорошим вином и компанией. Логические загадки люблю, в картишки перекинутся, а они вечно предлагают детственниц и паленый алкоголь». «Может, они могут преподнести вам в дар что-то ценное?» Продолжила допытываться я, периодически прикладываясь к стакану и начиная понемногу пьянеть. «Может», — немного помолчав, протянул он, а затем вновь наполнил мой бокал. «Хм, похоже, меня пытаются споить». «Я люблю редкие вещицы, артефакты, интересные книги, а еще...» «Хм, нет, это надо показать». Не успела я и слова сказать, как меня подняли с дивана и повели в соседнее помещение. Каюсь, я даже дверь не сразу разглядела, а, оказавшись внутри, замерла. «Что это?» — спросила у него, оглядываясь кругом. «Моя коллекция!» — с гордостью в голосе произнес Аид. «Черепа?» — переспросила я, не веря в происходящее. «Вся комната была заставлена полками с черепами». Они были самых разных форм, размеров и даже цветов, но их тут было так много, что я даже боялась начать считать». «Ну, это необычные черепа», — обиделся Аид и, подойдя к одному из них, провел рукой над макушкой. «Вечер добрый, повелитель!» — раздался хриплый мужской голос, а глазницы черепа загорелись зеленым светом. «О чем хотите сегодня поговорить?» Аид ничего не ответил, а вновь провел рукой над черепом, и тот погас. «Это не просто черепа». Он повернулся ко мне. «Каждый из них принадлежал сильнейшему некроманту. А таких на самом деле немного. Тех, кто способен одним взглядом поднять всех мертвецов мира. С ними интересно общаться, поэтому я привязываю душу к черепу и, когда скучно, прихожу сюда». Всё равно на перерождение они уйти не смогут, так как совершили слишком много чёрных дел. «Получается, что вам также можно преподнести череп?» — поинтересовалась я, когда мы вернулись на диван. «Как по мне, так развлечение то ещё. Но кто я такая, чтобы осуждать коллекцию самого Аида? К тому же он не зомби собирает, что уже радует». «Вполне», — пожал плечами собеседник, наливая очередную порцию. Точно споить пытается. Но я не каждый возьму. Мне нужны именно самые сильные. С простыми разговаривать неинтересно. Но мое дело малое — написать книгу. Хотя, боюсь, после такого может начаться массовая охота на некромантов. Значит, стоит указать, что нужны лишь самые сильные. Постепенно, под действием алкоголя, мы продолжили общение. Я узнала, что у Аида есть брат, и племянница Алина, которая учится в Академии в одном из миров. У той уже и жених появился, дракон. И вообще скоро свадьба. Сам же Аид пожаловался на то, что очень сложно найти ту единственную. Всех пугает либо его сила, либо вторая ипостась. Потом он спрашивал про меня и то, как мне живется в новом мире. Должна признаться, никогда бы не подумала, что буду сидеть с повелителем ада и спокойно обсуждать зомби и способы их убийства. В какой-то момент алкоголь сделал своё дело, и мы оказались практически вплотную друг к другу, а затем сознание померкло. Хозяйка, раздался в голове противный скрипучий голос. Ох, простонала я, открывая глаза и садясь на кровати. «Рано еще спи!» — послышался рядом голос Аида, заставляя меня вздрогнуть. Я огляделась вокруг и поняла, что нахожусь не в своей спальне. Но хуже другое. Рядом голый по пояс повелитель. Может, он и весь голый, вторую половину прикрывала одеяло. Невольно опустила взгляд вниз и поняла, что на мне рубашка, явно мужская. «Твою! Что вчера произошло?» «Хозяйка!» — в очередной раз раздалось в голове, и меня унесло порталом. «Черт!» — протянула я, садясь на кровати и хватаясь за голову. Как ни странно, похмелья не было, но сейчас меня это беспокоило в последнюю очередь. «Боги! Что же вчера случилось?» Последнее, что помню, Аид наливал мне очередной бокал, потом наклонился ко мне с явным намерением поцеловать, а дальше пустота. «Мы переспали?» Попыталась прислушаться к своему телу, но так ничего и не поняла. «Хозяйка, вы проснулись!» Послышался довольный голос, заставляя меня вздрогнуть и активировать одно из атакующих заклинаний. «Кто тут? Покажись!» Приказала я, и через мгновение передо мной возник домовой. На нем была просторная, расшитая узорами рубашка, темные брюки и соломенная шляпа на голове, «Хозяйка, прошу, не убивайте меня!» — прошептал он, склоняясь в поклоне. «Какая хозяйка?» — удивилась я, ошалев от услышанного. «Так вы же ведьма!» — улыбнулся он, садясь на край стола. «Жаль, конечно, что моя девочка покинула этот мир, но ты сильнее ее и сможешь выжить». Она была цветочком среди сорняков. Услышав его слова, я вздрогнула. Домовой в курсе, что настоящая Марго мертва. «Не переживай, хозяйка!» — улыбнулся мне он. «Я никому и ничего не скажу. Эта семья заслуживает встряску. Кстати, меня Фадеем кричут». «Спасибо!» — выдохнула я, стараясь улыбнуться. «А ты зачем пришел-то?» «Так это... Там твоя семья от проклятия избавиться пытается», — обрадовали меня. «Мага какого-то вызвали». «И?» — протянула я, пытаясь догадаться, что он от меня хочет-то. Да и мысли мои сейчас совершенно другими были заняты. «А можно что-то сделать, чтобы оно не снималось?» — попросил он, заставив меня удивиться. «Пусть помучаются». «Это можно, но проблема в том, что мне нужно присутствовать при снятии», — немного подумав, ответила ему. «А это невозможно». «Тюх!» — отмахнулся он, протягивая мне руку. Тебя никто не увидит даже». Не знаю почему, но Фадею я поверила. Взяла его за руку, и мы тут же переместились. Мгновение, и мы висим под потолком гостиной, в которой и собралось все мое семейство. А еще там присутствовал маг. Шарлатан. Магии в нем было так мало, что с моими проклятиями он точно справиться не смог бы. Но понаблюдать за этим весьма интересно. Мак ходил вокруг семьи, которая сидела в центре комнаты в начерченном круге из соли и что-то бормотал под нос. Папуля пытался сдерживать позывы почесать себя, но давалось ему это с трудом. Матушка держала в руках стакан воды, тем самым предпринимая попытки успокоить икоту. А сестры намазались какой-то пахучей гадостью, чтобы избавиться от бородавок. «Наивные». Я с интересом наблюдала за тем, как маг уверяет семейство, что после его сеансов всё исчезнет. Те смотрели на него с такой надеждой, что на мгновение сердце ёкнуло, но потом, вспомнив, что они делали со своей дочерью, решила наказать по-другому. «Кстати, а что с моим женихом?» — спросила у домового, зная, что никто нас не слышит. «Помолвка разорвана», — обрадовал меня он. Утром его обнаружили с любовницей. Был знатный скандал, так что теперь свадьба у них. Но будущая жёнушка не сильно рада. Говорят, она рассчитывала на несколько другие стороны отношений. «А эти?» — взгляд на семью. «Больше о моём замужестве не думали?» «Да им некогда», — усмехнулся Фадей. «Они что плачут, то ругаются». «Отлично!» Данная новость меня обрадовала, и я поняла, если хочу спокойно жить, надо чем-то занять родственников. Поэтому первым делом наслала на старшую из сестер проклятие замужества. Теперь она будет стремиться выйти замуж, но при этом никто из мужчин не сможет к ней и близко подойти. Они будут чувствовать ужасный тухлый запах. Снять проклятие сможет только истинная любовь или я. Средней же сестре я решила преподнести другой урок – проклятие потери вкуса. Теперь ей будет казаться, что она одета лучше всех, хотя на самом деле наряд будет самым отвратительным. Чтобы снять такое, ей придется стать добрее и помочь по крайней мере десяти девушкам в трудных ситуациях. Бескорыстно и по своей воле. На матушку наложила проклятие немоты. Она может сказать в день не более ста слов. И все потому, что в свое время она молчала, когда нужно было заступиться за ребенка. Раз ей так нравится, пусть молчит до тех пор, пока не пойдет против собственного мужа, защищая свое дитя. А напоследок оставила отца, который попортил Марго слишком много нервов. Я долго думала о том, чем же его наградить. Часотка слишком просто. Шоркин всегда считал себя самым лучшим, пренебрегая многими правилами приличия а также отказывая в помощи тем, кто ниже его по статусу. Что ж, для него у меня будет весьма изощренная месть. Все его нечестные сделки будут провальными. Любой повод обмануть обернется катастрофой. И так будет до тех пор, пока он не станет помогать тем, кому это действительно требуется. Пока я распределяла свои подарки, маг заканчивал ритуал. Естественно, прежнее проклятие снялось, а новое заняло свое законное место. Родные обрадовались спеша поблагодарить шарлатана, который также получил от меня прощальный подарок. Теперь он не может взять в руки оплату за те услуги, за которые не заслужил. Обманул — значит, отработал бесплатно. Убедившись, что тут мне больше делать нечего, попросила домового переместить меня обратно. — Спасибо тебе за развлечение, хозяйка! сказал фадей перед тем как раствориться в портале если понадобится помощь зови он исчез а я осталась одна и сейчас меня мучил вопрос переспала ли я саидом